Глава 12 Всю ночь грузовик неторопливо полз по узким и извилистым лесным дорогам, и если бы сейчас была дождливая погода, то он точно застрял бы на ней после того, как по ней прошла колонна танков и тяжело груженных грузовиков, которые просто превратили бы ее в грязевое болото. После того, как группа капитана Севастьянова захватила немецкий грузовик, они останавливались на каждом перекрестке и, подсвечивая себе фонариком, внимательно рассматривали следы на дороге. Взяв след, капитан, как охотничья собака, старался его не потерять. Хотя он и предполагал, куда двигается отряд Нечаевой, но всегда была возможность, что она движется в другое место. А потому надо было проверять дорогу чтобы не потерять след. Уже под утро Севастьянов сменил водителя. Его бойцы в это время спали в кузове грузовика, хотя это было и нелегко. Паршивая лесная дорога и жесткие доски голого кузова ничуть не напоминали мягкие матрасы казармы. Но вымотавшиеся за день бойцы не обращали на это внимания и спали, пока была такая возможность. На рассвете, когда стало достаточно светло, Севастьянов сделал короткую остановку, чтобы его бойцы могли оправиться, и наскоро позавтракав, бросился догонять Нечаеву. Примерно каждые полчаса он приказывал остановиться и, выключив двигатель, напряженно вслушивался в лесную тишину. Но кроме звуков леса, ничего не было слышно. Наконец, ближе к полудню, когда на очередной остановке водитель выключил двигатель грузовика, вдали стали слышны шумы работающих моторов. Севастьянов этому явно обрадовался. Встретить тут кого-то, кроме отряда Нечаевой, было маловероятно. А значит, это, скорее всего, ее отряд. Приказав водителю, насколько это возможно, увеличить скорость, Севастьянов бросился догонять свою цель, И спустя чуть меньше часа он, наконец, увидал БА-10 арьергардного охранения. На броне автомобиле тоже увидели догоняющий их немецкий грузовик, и его башня начала разворачиваться назад в сторону приближающейся угрозы. Увидев это, Севастьянов открыл свою дверь и, схватившись левой рукой за стойку кабины, встал во весь рост и стал активно махать правой рукой тем самым показывая, что у него нет враждебных намерений. Бронеавтомобиль затормозил, его башня все же полностью развернулась назад, но огня открывать он не стал, а просто ждал, когда догоняющий его немецкий грузовик подъедет ближе. Кроме него остановился и шедший перед ним пулеметный БА-20, башня которого тоже развернулась назад всего несколько минут понадобилось неизвестному грузовику чтобы подъехать к остановившимся бронеавтомобилям подъезжать к ним вплотную он не стал и остановился метрах в 50 от них из кабины грузовика выпрыгнул человек в камуфляжном костюме с автоматом ппд на груди и пошел к бронеавтомобилям его водитель спокойно сидел в кабине а вот что было в кузове осталось неизвестно так как грузовик был тантованным но пока он угрозой не представлял. Грузовик стоял на достаточном отдалении, если что, то два пулемета и орудия мгновенно превратят его и всех, кто в нем может оказаться, в решето. А тем временем неизвестный смело подошел к ГБА-10 и первым представился вылезшему из него танкисту. Капитан Севастьянов, разведка Западного фронта. А вы, как я понял, из отряда сержанта Нечаевой? «Допустим», — настороженно ответил ему сержант. Его треугольники в петлицах виднелись в отвороте танкистского комбеза. «И что дальше?» «У меня сообщение для нее и пакет лично от маршала Тимошенко». «Капитан, не держи нас за дураков. Кто она и кто маршал Тимошенко?» «И, кстати, сколько вас всего?» «Семь человек, считай меня». Кроме водителя в кабине, в кузове еще пять бойцов моей группы. А послание действительно от маршала Тимошенко. Ты, главное, начальству доложи, а дальше уже не твое дело. Хорошо. Вернувшись в свой автомобиль сержант стал по рации связываться с основной колонной. А Для боевого охранения в голове и конце колонны использовали только радиофицированные бронемашины а потому сообщение о догнавшем их грузовике мгновенно ушло в штабную машину. А на том же пункте сбора трофейной техники нашелся и немецкий радиоавтомобиль. Наши пленные сказали, что его притащили сюда из-за поломки заднего моста, и к моменту нашего появления там грузовик уже был отремонтирован и ждал, когда его заберут назад в свою часть. Именно его и решено было использовать в качестве каша м но передвигалась Нечаево все равно на своем КВ, благо его радиостанция была исправна. вызов от арьергадного хранения с новостью, что нас догнал грузовик с армейской разведкой, стал для меня полной неожиданностью. Честно, но ну никак я такого фортеля не ожидал, а поскольку время уже подходило к обеду, то решил скомандовать привал, тем более впереди показалось очень удобное для этого место с небольшим и чистым ручейком. Колонна стала останавливаться, а я подождал, когда к нам подъедет этот грузовик. Минут через десять к нам в сопровождении пулеметного БА-20 подкатил немецкий тентованный грузовик, из которого появились семеро фигур в нашем разведывательном камуфляже из ППД и СВТ в руках. Мои бойцы настороженно взяли их на мушку но ко мне двинулся только один из них, перед этим отдав свой ППД одному из своих бойцов. Подойдя ко мне, он отдал честь и представился. Капитан Севастьянов, разведуправление Западного фронта. Вы сержант Нечаева? Да, я. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Хорошо, что по приказу полковника Ахманова мне успели сделать документы, вот их я и предъявил этому капитану. Честно говоря, когда он представился, у меня нехорошо засосало под ложечкой. Просто я не ждал ничего хорошего от таких встреч. У меня для вас пакет от командующего войсками Западного фронта маршала Тимошенко. С этими словами капитан достал из за пазухи серый конверт из плотной бумаги. Вокруг нас стояли и внимательно слушали почти все наши командиры и политработники. Не желая тянуть резину, я вскрыл пакет и внимательно прочитал его содержимое. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Такого я никак не мог ожидать. Прям сюрприз. В пакете оказались два листа бумаги и удостоверение личности. Раскрыв удостоверение, я прочел. «Старший лейтенант Надежда Николаевна Нечаева». Удостоверения не имело фотографии, и, как я узнал, у многих бойцов на удостоверение ее тоже не было. Опустив вниз руку, в которой были зажаты два листка бумаги, я задумался. С одной стороны, это мне в масть, а с другой, на шею сели и ножки свесили. И попробуй теперь взбрыкнуть. Да, не было печали, купила баба порося. Товарищ командир, что там? поинтересовался старший батальонный комиссар Гусаров. «Вот, сами прочтите». С этими словами я протянул оба листка Гусарову, тот быстро их прочитал и, пожалуй, с таким же ошарашенным видом посмотрел на меня. Однако, вот и я о том же самом. Жаль, что я не видел собственного лица, когда причел послание Тимошенко. «Было бы интересно сравнить мое выражение лица с выражением Гусарова. Кто из нас был более ошарашен прочитанным?» «Надя, да что там такое?» Уже старший лейтенант Горобец не выдержал этого цирка. «На, читай». Он причел и тоже стоял рядом, как пустым мешком по голове огрятый. «Вот такие, братцы, у нас с вами пироги с котятами получаются. Надя...» «И что теперь дальше делать будем?» «Что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Приказ выполнять. Хорошо, хоть сроками нас не ограничивают и оставили за нами свободу выбора». А понять нас было можно, только прочитав полученные мной бумаги. В первой мне присваивалось звание старшего лейтенанта. Нечаева официально назначалась командиром свободной механизированной группы и отряду поручалось ни много ни мало нарушить снабжение группы армий «Центр». Это для неполного механизированного батальона. Они там что, меня за хаттабыча, что ли, принимают? Так я отнюдь не джин, и как только немцы бросят на мою поимку серьезные силы, так сразу и придет пипец котенку, чтоб не гадил. А Вот теперь и придется думать, хорошо думать, что делать дальше. Я хотел еще немного похулиганить в немецком тылу, хорошо прибрахлиться и прорваться к нашим. Пока мне задницу не подпалили. А теперь, как говорится, национальная индейская изба, фиг вам. Теперь к своим не свалишь. Не поймут все мои грехи припомнят. Так мне индульгенцию выдали, как решили меледия, но это если только я приказы буду неукоснительно выполнять. А вот если положу на них большой и толстый, то сразу меня за Цугундер и прихватят. А вторая бумага как раз и была этой индульгенцией. Всем советским командирам, партийным и советским работникам оказывать любую поддержку старшему лейтенанту Нечаевой. Также старший лейтенант Нечаевой имеет право присоединять к своему отряду любые подразделения рабочей крестьянской Красной Армии, находящиеся во вражеском тылу. Командующий Западным фронтом маршал Тимошенко. Дата? Подпись. На немецкую провокацию это точно не похоже, они сами себе гадить не будут. Вот если бы мне предписывалось что-то конкретно уничтожить, то тогда можно было бы предположить, что меня заманивают в засаду. А здесь приказано действовать по своему усмотрению, Только стараться уничтожать мосты, склады и аэродромы противника. Ну, это как раз понятно. Кстати, группу капитана Севастьянова тоже передают мне в подчинение. Вот это хорошо. А то у меня разведка в основном из погранцов состоит. Они, конечно, ребят подготовленные, но все же на другое заточенные. А тут профессионалы разведывательно-диверсионного дела Севастьянов как раз и станет моим начальником разведки, а то старшина широких из пограничников не особо это тянет. Погранцов переориентирую на контрразведку, это им более по профилю. Тут еще из последнего пополнения наших пленных нам попался лейтенант Телегин. Он как раз был особистом стрелкового батальона. И раз его свои немцам не сдали, значит, похоже, мужик правильный. А вот широких к нему в заместители и определю, «Товарищ капитан, вы знаете содержимое этого пакета?» «Знаю. Там написано, что вы со своими людьми переходите в мое подчинение. Я предлагаю вам занять должность начальника разведки. У меня нет командира вашей квалификации, так что, надеюсь, вы не откажетесь. Только с моими людьми или еще будут?» «До вас разведкой занимались пограничники, но на них еще и контрразведка была» так что я их переориентирую исключительно на контрразведку. А вы можете взять себе бойцов из пехоты, сколько вам будет нужно. Транспорт одного этого грузовика будет мало. Не переживайте. Пока лишнего транспорта нет, но это не проблема. У немцев техники много, достанем вам сколько нужно. Непосредственно мне штабная машина, желательно с рацией, А также для моих людей нужны мотоциклы не менее четырех штук, пары немецких грузовиков и минимум один бронетранспортер. Пока выделю вам два пулеметных БА20, все остальное по мере захвата, у вас все равно, пока нет достаточно людей для всего этого. Севастьянов, до этого бывший крайне серьезным, внезапно улыбнулся и произнес: Сработаемся! Решив таким образом одну из своих проблем, я, пока повара готовились к обеду, сам обед сварили еще в дороге, позвал в сторонку Горобца, Гусарова и Ночштаба для небольшого совещания. Разумеется, Севастьянов тоже был тут. Еще раз прочитав послание Тимошенко, но на этот раз вслух для Ночштаба, я открыл совещание. Итак, товарищи, вы сами слышали распоряжение командующего войсками Западного фронта маршала Тимошенко. Надеюсь, вам ясно наше задание. Теперь давайте обмозгуем, как мы его будем выполнять. Хоть нас и не связывают конкретными сроками и заданиями, но и расслабляться не следует. Прежде всего я хочу обговорить с вами наш состав. Для относительно небольших диверсий и короткого рейда по талам противника с последующим выходом к своим у нас сил достаточно. Однако теперь нам придется значительно активизироваться, и для этого наших сил не хватит, как людей, так и вооружения. А Думаю, нам нужно развернуться в механизированный полк. Более крупное соединение уже нежелательно. Потеряем мобильность и начнем испытывать трудности со снабжением. В принципе, танков у нас достаточно, а вот чего нет, так это артиллерии. А она в связи с новыми задачами нам понадобится. Кроме того, нам необходимы два полнокровных пехотных батальона. А теперь слушаю ваши предложения. Обсуждение заняло больше часа, причем время пролетело мгновенно. Было несколько споров, причем довольно импульсивных. Наконец, выслушав всех, я принял решение. Значит так, товарищи, я выслушала вас и решила, что по артиллерии формируем два противотанковых дивизиона по 12-45 в каждом. Один дивизион полковушек из 12 УСВ, одну усиленную батарею М-30 из 6 орудий, а кроме того, дивизион 120-миллиметровых минометов из 12 единиц. По технике не менее двух десятков трофейных бронетранспортеров и грузовики. Пехота, как и планировали, два полнокровных батальона. Кроме того, роту разведки с отдельной техникой. Это по вашей части товарищ Севастьянов. По моим прикидкам, у нас должен был получиться с одной стороны весьма мобильный полк, а с другой — достаточно разносторонний, заточенный под выполнение разных задач. Все же дивизия будет слишком неповоротливой. Да и ее я точно не потяну. Дай бог с полком справиться. И ведь все на меня смотрят. а Вот и попробуй тут оплошать. А тяжелые артиллерии и минометы нам нужны. А если на мосту или аэродроме будет сильная охрана, то мы, разумеется, их все же уничтожим. А вот только потери будут большими. И в итоге это будет первого победа. Растеряю технику и, самое главное, людей. Они сейчас для меня не то что на вес золота, а на вес бриллиантов. Что техника? Новую найдем или отобьем? А вот достаточно опытных бойцов, к тому же вкусивших сладость побед, заменить будет гораздо трудней. Тут намного лучше разрушить мост или уничтожить аэродром артиллерийским минометным огнем, разместить их километрах в пяти от цели. Примечание. Дальность 120-миллиметрового миномета ПМ-38 составляла 5900 метров. Конец. примечания. И с помощью корректировщика можно будет вести огонь. Конечно, с помощью минометных мин и артиллерийских снарядов уничтожить мост будет намного труднее, чем заминировав его. Все же тратило в снарядах и минах где-то 3-4 килограмма. Но все равно можно. А сейчас даже неделя времени, значит для наших войск слишком много. Но ведь можно сначала обработать предмостовые укрепления артиллерии и минометами, а потом взять его с минимальными потерями, чтобы саперы его гарантированно уничтожили, подорвав быки. После обеда ко мне подошел горобец. Нать, я все же не понял, почему ты не хочешь со временем развернуть отряд в дивизию, если это будет возможно. Витя, Витя, как ты только слушаешь. Я же вам говорила, что будут проблемы со снабжением. Понимаешь, нам, чтобы выжить, надо постоянно двигаться. Движение — это жизнь. Стоит только нам встать, и все, конец. Даже большой лес можно окружить и прочесать. Если у тебя под командованием достаточно небольшой отряд и без техники, то можно, устроив схроны, переждать облаву. Роешь ямы, делаешь сруб и крышу, на которой высаживаешь кусты. И в нем вполне можно переждать любую облаву, даже если противник пройдет прямо над твоей головой. А если все сделано правильно, то такой схрон в лесу найти невозможно. Это капитану Севастьянову с его людьми. Даже если он развернется в роту, легко будет так спрятаться, а мы так не сможем. К тому же у нас техника, ее так не спрячешь. Ты представляешь, сколько дивизий понадобится продовольствия, топлива и боеприпасов? А где их брать? Полк уже будет нашим максимумом, и нам придется тяжело с добычей всего необходимого. Кроме того, я планирую его разделить на три группы, чтобы каждая действовала отдельно. Таким образом, мы не только увеличим охват территории, но и снабжать подразделения будет легче. А кроме того мы уже достаточно насолили немцам, и теперь они приложат все усилия для нашего уничтожения. Честно говоря, это наш смертный приговор. Мы смертники, вся задача которых состоит в оттягивании на себя максимально большого количества сил противника и нанесении ему также максимального урона. И не надо делать такие глаза. В конце концов, я прекрасно понимала, Чем это все нам грозит? Просто я хочу принести максимальную пользу своей стране и народу. И не особо рассчитываю выжить. Пока нам, можно сказать, везет, но теперь за нас возьмутся всерьез и думаю, что мы продержимся месяц, максимум два. После чего нас загонят и уничтожат. А вот только мы постараемся сделать так, чтобы они нас вспоминали исключительно с ужасом. Но ведь можно что-то сделать. Ведь из тех, кто встретил врага на границе и сдерживает его сейчас, до нашей победы доживут и единицы. Но без их подвига у нас не будет победы. И наш долг выполнить свое предназначение до конца. И не бойся, умирать в бою не страшно, я знаю. Горобец ошарашенно смотрел на меня, но не мог я ему сказать, что даже и не видел своей смерти. Вот я ехал в своем танке, и вот уже в следующий момент прихожу в себя в новом теле и на новой войне. А почему ты не хочешь поискать больше тяжелых орудий, ведь есть и А-19, и МЛ-20? А где на них все брать боеприпасы? Да и говорила я уже, нам важна мобильность, а эти дуры просто свяжут нас по рукам и ногам. Шесть тягачей для М-30 мы или... Свои найдем или у немцев отберем, и они более приспособлены для маневренной войны. Пускай у них не такая большая дальность стрельбы, но нам дальше 10 километров, стрелять и не придется. Горобец ушел немного обиженным, видимо, я так и не смог его убедить, но тут главное, что я прикажу. А пока надо ненадолго затаиться и с учетом новой концепции провести подробную разведку, Чтобы выяснить, где мы сможем добыть все нам необходимое. Придется временно на этот рейд подчинить моих погранцов капитану Севастьянову, а то иначе он со своей группой тут до зимы будет искать необходимое нам вооружения и боеприпасы. Свою роту он за один-два дня не сформирует. Нужен индивидуальный подход каждого кандидата в его роту тщательно проверить и отобрать, а время. «Не терпит». Штаб Западного фронта. Товарищ командующий, шифрограмма от капитана Севастьянова. «Давай ее сюда». Взяв у дежурного по штабу шифрограмму, Тимошенко с нетерпением начал ее читать. «Объект найден, послание доставлено. После небольшой подготовки объект приступает к его выполнению». Ну что, Герман Капитонович, похоже, наш план начинает работать. Да, но мне все же ее жаль, Семен Константинович. По сути, мы подставляем отряд Нечаевой под убой. Не тереби душу, Герман Капитонович. Думаешь, мне легко вот так отправлять войска на убой? Есть у нас другая возможность задержать врага? Нет. Раз нет, то нечего тут рефлексировать. Жертвуя ее отрядом, мы спасаем другие, и другого выхода у нас все равно нет. Все же надеюсь, что она сможет выскочить. Я тоже, но это уже не в нашей власти. Отряд старшего лейтенанта Нечаевой. Два дня мы стоим на месте целых два дня. Конечно, бойцы за это время отдохнули, да и наш отряд немного пополнился. За это время к нам влилось около сотни бойцов и командиров. Всех их после проверки распределяли согласно их воинским специальностям. Так к нам, кстати, попал и начальник артиллерии. Полковник Покровцев был начальником артиллерии дивизии и, попав к нам, в первый момент попытался качать права и подмять нас под себя. Но после того, как ему под нос сунули бумагу Тимошенко, он сдулся. К слову сказать, предложение стать начальником артиллерии отряда он принял не сразу, но, ознакомившись с нашими планами по артиллерии, после небольшого раздумья согласился. Думаю, тут решающим стало то, что если он даже сможет выйти к нашим, то с горской своих бойцов и без орудий в лучшем случае получит под свое командование неполный дивизион, а могут и вовсе сделать его козлом отпущения. А тут он, снова считай, на коня, формируемое подразделение достаточно большое, и как раз по его званию, если потом выйти всем вместе, то он так и останется им командовать, а если повезет, то может и на повышение пойти. Под вечер, наконец, вернулись разведчики Севастьянова с погранцами, и на столе, из положенных на козлы досок, расстелив карту, начали доклад. Конечно, все нам необходимое в одном месте мы не найдем, но в семи местах можно вполне все добыть. А кроме того, разведчики нашли очень вкусный для экспроприации объект ⁇ немецкий дивизион тяжелой артиллерии. 16 тяжелых орудий тянули полугусеничные тягачи. Как позже я узнал, это были сдкфц 9 могущие перевозить до 28 тонн так что для буксировки М-30 они подойдут в самый раз. Тут же был сформирован небольшой отряд, в который вошли только бронеавтомобили и рота пехоты. Вот их я и отправил за зипунами. Они должны были уничтожить сами орудия и боеприпасы к ним, а тягачи и другую уцелевшую технику пригнать к нам. Отряд вернулся утром, он привел 16 артиллерийских тягачей, и 12 тяжелых пятитонных грузовиков. Вот теперь можно было смело отправляться за орудиями, тякловой силой для них мы были обеспечены. Охрана всех сборных пунктов трофейной техники и вооружения была усилена, но нас это не остановило. В течение еще двух дней мы побывали на всех местах, и в итоге очень хорошо прибрахлились, добыв все запланированные орудия. Все, что не могли взять с собой, мы уничтожали. С орудиями поступали просто. В ствол забивали заглушку, затем вставляли фугасные снаряды и с расстояния дергали за спуск. Снаряд разрывало прямо в стволе, превращая орудие в груду металлолома, годного только на переплавку. Незачем было оставлять противнику тяжелое вооружение, которое он потом станет использовать против нас. Кроме того, за это время мы освободили несколько колонн военнопленных. Нам катастрофически не хватало специалистов, и только так мы смогли полностью укомплектовать орудия расчетами и командирами. Во всех этих операциях свои танки мы не светили. С одной стороны, чтобы немного запутать немцев, дескать, пускай гадают, мой это отряд или кто еще решил за их счет разжиться полезными ништяками. А с другой стороны, следовало поберечь моторесурс танков. За это время их маленько подлатали, проведя ТО. А затем мы пошли на дело. Ночью бойцы капитана Севастьянова, используя надутые камеры от колес, сплавили по реке до большого автомобильного моста 200 килограммов тротила, после чего заминировали быки и также тихо Как и приплыли, уплыли обратно. Утром, как только через мост пошло движение, мы, используя трофейные провода, рванули мост. рвануло знатно. Взрыв уничтожил как сам пролет моста, так и его опору, так что этот мост был выведен из строя надолго. Пока демонтируют и уберут остатки пролетов, пока затем восстановят опору моста и снова уложат пролеты, пройдет не меньше месяца. Но это была только первая часть задуманной мной операции. Нам пришлось ждать еще три часа, пока перед подорванным мостом не скопилось достаточное количество немцев, после чего наши гаубицы и тяжелые минометы открыли по ним огонь. Тяжелые фугасные снаряды и мины производили настоящее пустошение среди оккупантов. Все поле, на котором они скапливались, затянуло дымом от разрывов снарядов и мин, а также от загоревшейся техники. Немцы потеряли при этом обстреле как минимум полк. Прибывали новые части, а пока начальство решало, как их отправить в обход уничтоженного моста, их скопилось очень много. Вот прямо в середину этого скопления мы и ударили. Расчеты орудий и минометов работали с огоньком, достигнув максимальной скорострельности, и над полем стоял сплошной вой летящих мин и снарядов. Десять минут такого огневого налета, и на поле почти не осталось ничего целого, только разорванные части тел немецких солдат и горящая техника. А В двадцати километрах был брод. Его мы тоже не оставили без своего внимания, понимая, что немцы в итоге направят свои войска через него. Оба берега мы заминировали не сильно, отлично понимая, что немцы быстро их разминируют. Но нам главное было заставить их немного повозиться, для усложнения им жизни, чтоб она им медом не казалась. Когда немецкие саперы принялись разминировать брод, то их стали отстреливать пятеро наших снайперов. Снайперские винтовки мы нашли среди трофеев три мосинки и две СВТ в снайперском исполнении. А в качестве снайперов использовали профессиональных охотников. Так мы снова добились, что перед Бродом скопилось достаточно большое количество немецких войск. А вот по ним снова и отработали наши гаубицы и 120 миллиметровые минометы, которые отвели на новые позиции. Одновременно с этим километрах в 50 от этого места еще один наш отряд устроил немцам другую бяку. Вдоль дороги через каждые сто метров замаскировали по 10 фугасных снарядов от 152-миллиметровой гаубицы с электрическими взрывателями, которые установили в снаряды вместо обычных артиллерийских. Разумеется, их ставили не в каждый снаряд, а в один в каждой закладке, чтобы он в свою очередь послужил детонатором для остальных снарядов. Эти взрыватели нам очень удачно попались в одну из уничтоженных нами колонн, перевозившей саперное имущество, и вот тут они пригодились в самый раз. На месте минной засады дорога около трех километров была прямой как стрела, а вот мои орлы и заминировали два километра дороги и дождались когда по ней пошла моторизованная дивизия немцев. Одновременный подрыв такого количества тяжелых снарядов просто сметал с дороги не только машины, но и танки с бронетранспортерами. То тут, то там стали раздаваться новые взрывы. Это кое-где стали, в свою очередь, рваться боеприпасы в немецких танках и грузовиках. Думаю, немцы все равно быстро поймут, кто так рьяно принялся орудовать в их тылах. Это даже без применения нами танков. Надо готовиться к тяжелым боям, а пока стоит начать делать закладки из топлива и боеприпасов в окрестных лесах, так как только Господь знает, как повернуться наши дела и какие кульбиты мы будем тут выписывать. А пока стоит присмотреться к немецким штабам. Так тоже можно очень хорошо их тормозить, ну и, разумеется, пополнять свой отряд. Наших окруженцев и пленных тут много, доберем до необходимого количества, а затем просто будем формировать из них отдельные отряды и отпускать. Пускай сами крутятся, все одно и нам, и фронту польза. А что, глядишь, что же какое-то количество противника уничтожит? да и немецкие силы заставят распыляться еще в охоте и за ними. А Если сможем продержаться до начала осени, то нам, считай, повезло. Тогда можно будет с чистой совестью прорываться к своим, а то в распутицу толку от нас уже почти не будет, так что лучше в таком случае прорваться за линию фронта. Отдохнем, переформируемся, и уже в составе фронта будем сражаться. Но это только если нам повезет дожить до осени.